Святая могила. Аттуская легенда. Это было назад лет триста, а может быть и больше. Как теперь по долине бежал горный поток, как теперь зеленели в садах ее склоны, и как теперь на пороге деревни выселся стройный минарет Аттуской мечети. В двух шагах от нее, где раскинулся вековечный орех, стояла тогда, прислонившись к врагу, бедная сакля Хаджи Курт-Таде ни раньше, ни потом не знали в деревне более праведного человека. Никто никогда не слышал от него слова неправды и не было в окрестности человека, которого не утешил бы Курт Таде в горе и нужде. Бедняк не боялся отдать другому кусок хлеба и на случайные гроши успел сходить в Мекку и вырыть по пути два фонтана, чтобы утолять жажду бедного путника. Святое дело, за которое пророк так охотно открывает правоверному двери рая. «Святой человек!» — говорили в народе, и каждый с благоговением прижимал руку к груди, завидев идущего на молитву хаджи. А шел он творить намаз, всегда бодрой походкой неуставшего в жизни человека, хотя и носил на плечах много десятков лет. Должно быть, божьи ангелы поддерживали его, когда старые ноги поднимались по крутым ступенькам минорета, откуда он ежедневно слал во все стороны свои заклинания. И было тихо и радостно на душе, светло, точно божий луч начинал уже доходить до него с высоты небесного престола. Но никогда нельзя сказать, что кончил жить, когда еще живешь. Как ни был стар Хаджи Курт-Таде, однако радостно улыбался, когда глядел на свою Райме земной отзвук гури, которые ждали его в будущем раю. Когда падала фата, и на святого хаджи глядели ее жгучие глаза, полные ожидания и страсти, сердце праведника, да то ли чистый родник, темнилось отражением греховного видения. И забывал хаджи старую гульсун, верного спутника жизни». А Райме, ласкаясь к старику, шептала давно забытые слова и набивала дивные сны давних лет. ⁇ Пусть было бы так, радуешься, когда после зимнего савана затеплится, зазеленеет земля, от чего было не радоваться и новому весеннему цветку. ⁇ И не знал Хаджи, какие еще новые слова благодарения принести пророку за день весны на склоне лет. И летело время, сбивая вчера и сегодня в одну пелену. Только раз, вернувшись из сада, не узнал старик прежней Райме. Такие глубокие следы страданий запечатлелись на ее прекрасном лице, такое безысходное горе читалось в ее взоре. «Райме, что с тобой?» — подумал он, но не сказал, потому что замкнулись ее уста. И подул ночью горный ветер донес до спящего Курт-Таде речь безумия и отчаяния. «Милый, желанный, свет души моей, вернись, забудь злую чаровницу, вернись к своей любимой, как ты ее называл, вернись и навсегда. Скоро старый смежит очи, и я буду твоей, твоей женой, твоей маленькой, лучистой Райме». Проснулся Курт Таде и не нашел близ себя юного тела, а на пороге синей в безысходной тоске стенала, сжимая колени молодая женщина. Чуть-чуть начинало светать, скоро Муэдзин пропоет с минарета третью ночную молитву, Хаджи, незамеченный никем, вышел из усадьбы и пошел к папа степе. На середине юры некогда ютился греческий храм, и от развалин храма велась по скале на самый котык узкая тропинка. Никто не видел, как карабкался по ней старый Курт-Таде, как припал он к земле на вершине горы, как крупная слеза скатилась впервые из глаз святого. Не знал хаджи лжи, а ложь, казалось, теперь стояла рядом с ним, обвивала его, отделяла, как густой туман душу его от вершины горы, которой он припал, и услышал он голос духа, и ответил хаджи на этот голос голосом своей совести: пусть молодой вернется к молодому, и пусть у молодости будет то, что она боится потерять. Если угодно была моя жизнь Аллаху. Пусть великий благословит мое моление. И в молении, не знающим себя, Душа святого стала медленно отделяться от земли И уноситься вдаль, в небесную высь. И запел в третий раз мой дзин. И голос с неба сказался далеким эхом, Да будет так. С тех пор на гору к могиле святого Ходят татуские женщины и девушки, Когда хотят вернуть прежнюю любовь. Пояснение. Крымские татары чтут могилы праведных людей, азизов. Признание азизом совершается обыкновенно после того, как несколько почтенных лиц засвидетельствуют, что видели на могиле зеленоватый свет, и что над поклонявшимися могиле совершались чудеса. Если имя святого не сохранилось в народе, то азиз именуется по местности, где он погребен. Так святая могила на Папа степе принадлежит неизвестному азизу, но в детстве я слышал имя Хаджи Курт-Таде, которое приурочивалось к святой могиле. Почему я и привожу это имя в легенде? Звание Хаджи присваивается лицам, посетившим Мекку. Посещение этого священного города установлено строкой 192 главы 2 и строкой 91 главы 3 Корана. По возвращении Хаджи из Мекки его встречает вся деревня с великим преклонением и провозглашением Хаджи освященным Святым Духом. Минарет — каменная или деревянная башенка с внутренней лестницей и балконом, откуда Муэдзин совершает свой призыв. Муэдзин — дьякон. В час молитвы он после омовения поднимается на минарет, могут и другие лица, и, обходя кругом балкончик, возглашает на распев: «Великий Божий, исповедую, что нет Бога, кроме Аллаха и Магометова Пророк». Затем, оборачиваясь на восток, он называет иноверцев дурным народом, а на юг шлет призыв «О достойный народ, приходи к поклонению, приходи к спасению». Намаз, молитва. По учению Магомета намаз следует совершать пять раз в день, а именно при заходе солнца два часа спустя, перед рассветом, в полдень и в три часа пополудни.